Глава семьдесят восьмая. Макс бродил по замерзшей пустоши. Он забрался на вершину холма и стоял возле огромного нагромождения плоских камней. Они всегда напоминали ему башню из игры Джанго. Воображение рисовало ему великанов, которые некогда гуляли по пустоши и перекидывались камнями, оставив после себя эту гигантскую груду. Над его головой низко опускалось облако, В воздухе мельтешило холодное морось. С южной стороны издалека доносился тихий рокот вертолета, но видимость была плохая, к тому же его закрывало облако. В кармане пикнул мобильный телефон. Он вытащил его, открыл СМС-сообщение. Это был код. Деньги поступили на счет. Макс издал торжествующий вопль, заулюлюкал и загикал, кулаком разрезая воздух. Его переполняло ликование, он был уверен, что его план удастся. Но в подсознании всегда сидела мысль, что, возможно, он останется ни с чем. На крайний случай он продумал запасной вариант — скрыться с десятью тысячами, хотя это существенно урезало бы его возможности. Но, черт возьми, двести штук, двести гребаных штук! Он решил сразу же отпраздновать успех и зашагал к пещере. Теперь, когда у него есть деньги, девчонки ему больше не нужны. Хватит сентиментальничать. Он преподаст урок этим сволочам, те малышки от роди полицейского и его шлюхи жены. Он проверил свой пистолет. Осталось две пули. По одной. На каждую.